Глава 51. Я отказываюсь от попыток забраться обратно в комнату и вместо этого пытаюсь как можно быстрее спуститься на землю. Когда я падаю, дыхание со свистом вырывается из моих легких и что-то выворачивается в лодыжке, но это не перелом. Тайр распахивает калитку на задний двор и я гонюсь за ним так быстро, как только могу с поврежденной ногой. Он, не раздумывая, выгибает тело дугой и ныряет в мутную воду через забор, построенный специально вокруг бассейна. Я подбегаю к краю и смотрю вниз, в ужасе зажимая рот рукой. «Пожалуйста, пусть я ошибусь! Господи, господи, ну пожалуйста!» «Форест!» «Зову я маленького мальчика!» Паника сдавливает мне горло. «Пожалуйста, пусть он прячется за деревом! Пусть он удрал в поле! Все что угодно, только не это!» Тайр выныривает глотнуть воздуха и грубо откидывает с глаз мокрые волосы. В его руке детский кроссовок. Я падаю на колени и рыдаю. «Я не могу дышать! Не могу дышать! Не могу дышать!» Он снова погружается под воду и на этот раз выныривает, прижимая груди, обмякшее тело Фореста. Он подплывает к краю бассейна и кладет на него сына, прежде чем вылезти самому. Синий. Форест весь синий. Его губы, веки, пальцы. Ненавижу синий цвет. Тайр откидывает голову Фореста назад и начинает делать ему искусственное дыхание. Прекрати! Я толкаю его промокшую рубашку. «Ты делаешь неправильно! Вызови 911!» «Мой телефон остался в комнате, иначе я бы сама позвонила». Тайер вытаскивает из кармана свой телефон, чертыхается и бросает бесполезное устройство на землю. «Мама!» — кричу я во всю мощь своих легких, опуская ладони на крошечную грудь Фореста. «Он холодный!» О, Господи, он такой холодный!» Вода была как лед, и он был... «О, Боже мой!» «Мама!» Тайр тоже кричит. Я даже не понимаю, что именно. Мой разум не может сосредоточиться. Я просто кричу. Делаю искусственное дыхание и снова кричу. Но он ушел. В мальчике под моими ладонями не осталось жизни. Это оболочка. Пустой футляр. Труп. Подбегает мама, и я слышу ее крик. Мы все просто кричим. И это бессмысленно, потому что Форест нас не слышит. Его с нами нет. Больше нет. Я выпрямляю спину и смотрю на Тайера. Он ходит из стороны в сторону, заложив руки за голову. Увидев, что я остановилась, он падает на землю рядом со мной. «Что ты делаешь? Нельзя останавливаться, ему нужно!» «Тайер! Выдыхаю я сквозь рыдание. Он мертв. «Нет!» «Он отталкивает меня и сам продолжает делать искусственное дыхание!» «Нет, он не умер. С ним все будет в порядке. Просто нужно убрать воду из его легких. Я опускаю ладонь ему на плечо. На заднем плане слышен мамин плач. Она звонит по телефону. «Он умер, Тайр. Мне очень жаль». Его глаза встречаются с моими, и я вижу в них боль, какую еще не видела никогда. Это душераздирающая, сокрушающая боль, эмоциональная мука, которая останется с человеком навсегда. Он неистово трясет головой. «Нет, нет, он не может умереть. Мы же... мы собирались...» Его голова запрокидывается, и он кричит в небеса. Я сдаюсь и реву так, что болят ребра. Тело Фореста лежит перед нами, пустое. Боже, такое пустое и такое синее. Обхватив руками промокшее тело тайра, я держу его как могу. Но трудно удержать кого-то от разрушения, когда ты сам разбит в дребезге. Смерть никогда не должна наступать вот так. Только не так внезапно. Только не с ребенком. Нет. «Просто нет!» «Мама!» — тихо говорю я. Мой голос рывается. «Зайди внутрь. На холодильнике список контактов. Позвони Кристе». Я с трудом соображаю, но я знаю, что Тайру еще хуже. А Криста... Боже, она должна знать. Мама уходит, и я утыкаюсь головой в изгиб шеи Тайра. Вдалеке воют сирены, и вскоре парамедики влетают на задний двор. По их лицам я вижу, что они тоже еще долго от этого не оправятся. Смерть неизбежна, она великий уравнитель, но ей никогда не следует настигать ребенка, у которого впереди вся жизнь. Тайр плачет и кричит, требует, чтобы они делали свою работу и лучше старались. Он не смотрит, когда они переносят тело на носилки и укрывают простыней. Мы как роботы следуем за медиками. Внедорожник Ристе мчится по дороге, тормоза визжат, когда она резко останавливает его и выпрыгивает из машины. И если я думала, что хуже криков Тайра ничего нет, я ошибалась. Крик матери, осознавшей, что она потеряла своего ребенка самый душераздирающий звук в мире. «Мой малыш! Это мой ребенок! Полицейский обхватывает ее руками и держит, не позволяя дернуть простыню с тела Фореста, когда его загружают в машину. «Мой малыш!» схлипывает она и вываливается из его рук на землю. «Только не мой ребенок! Я закрываю глаза. У меня такое ощущение, что меня сейчас тошнит. Все происходит, как в замедленной съёмке, но в то же время невероятно быстро. Я никогда не думала, что человек способен производить такие звуки, какие сейчас вырываются из груди Криста. Это боль, которую испытывает мать, когда ее душа рвется пополам, и одна половина навсегда остается с ее сыном. С трудом оторвав себя от земли, она бросается к Тайру, и он встаёт лицом к ней и заслоняет меня. Это сделал ты! кричит она и бьет его кулаком в грудь. Бух-бух-бух! Ее кулаки снова и снова врезаются в его грудь. Как будто если она ударит в его сердце с достаточной силой, это оживит сердце Фореста. Наш ребенок! Рыдает она. Ты позволил нашему ребенку умереть! Тайра опускается на колени, и она вместе с ним. Он извиняется, опять и опять, а ее крики становятся все громче. Вскоре ее речь становится бессвязной, и на смену словам приходит рыдание. и Криста уезжают в машине скорой помощи. Я не знаю, в чем смысл этой поездки. Вряд ли в больнице что-то изменится. Но, наверное, я бы тоже не хотела оставлять своего ребенка. Мама обнимает меня за плечи и уводит домой. Все, кто живет на нашей улице, кто в этот час оказался дома и наблюдал за разворачивающейся сценой, Жизни всех этих людей навеки связаны этим ужасным событием. В своей комнате я сажусь на край кровати. Моё тело замирает и отказывается шевелиться. Это неправильно. Это не может быть правдой. Нужно очнуться. Я бью себя по щеке. Проснись. Но это не тот кошмар, от которого я могу убежать, надев поутру кроссовки. Это настоящая грёбаная жизнь. И остается только с ней смириться.